Ради Бога, замолчи. Даже по прошествии стольких лет есть имена, которые опасно произносить. Женщины думали, что их не слышат, но они не учитывали, что слух у Гийома был почти как у индейцев, да и разговор увлек его настолько, что он был весь в Внимание. Из беседы он узнал даже, почему мать не была счастлива с его отцом. Иначе быть не могло, раз она любила Альбена, с которым Агийом невольно испытывал сильное сострадание. О галерах он раньше ничего не слышал, но теперь понимал, что это должно быть что-то ужасное. Устроившись в кровати, он никак не мог уснуть, несмотря на то, что постель была уютной и мягкой. Он думал о матери и о милашке Мари, проводя параллель между тем, что произошло с ним самим, и всем, что случилось с его матерью. У них обоих отняли любовь, и это причиняло такую боль. Даже теперь, после увлекательного путешествия по морю, после того, как он открыл для себя Сен-Мало, он не мог думать о малышке без слез. Он будет так несчастлив, если не сможет когда-нибудь ее вновь увидеть. На следующий день мадемуазель Леосуа удалось убедить кузину остаться дома, чтобы та смогла отдохнуть, но еще и потому, что ей самой необходимо было подслушать, о чем судачат городские сплетницы. Например, нужно было узнать, заставит ли страх молчать Симона Анель, Можно было не спрашивать, от кого она обо всем знала, ведь ее дурачина муженек от восхищения не закрывал рта со дня свадьбы. Или, наоборот, заставит ее кудахтать, как бешеный курица. Да если бы она была одна! Селестен Кло, продавец устриц, конечно, не применит сообщить все жене. «Ну, а уж если его Клота возьмется за дело, то вся округа узнает о возвращении Матильды». «Хочешь пойти со мной?» — предложила она Гийому. «Я иду за рыбой. Увидишь, как красив наш Сен-Васт». Полюбивший Сен-Мало, Клебекский эмигрант был настроен скептически, несмотря на посетившее его вчера Яркое видение, когда повозка достигла высот Кетеу. Но мысль размять ноги пришлась ему по душе. Он быстро справился со своей миской супа, натянул куртку, нахлобучил шапку и заявил, что готов идти. Его приятно удивила хорошая погода. Вместо мокрой грязи вчерашнего дня он увидел красивое бледно-голубое промытое небо, по которому плыли мелкие облака, похожие на перья ангела. Сидя дома, трудно было догадаться, как хорошо на улице, поскольку окна были маленькие, Четыре стеклышка вокруг толстого переплета со складчатыми сицевыми занавесками. Еще его поразил сад. на герани еще сохранились цветы замечательного ярко-красного оттенка. Не сбросили листья, и большие яблони и груши. Кроме них Гиом заметил кусты с толстыми глянцевыми мясистыми листьями, которые, по словам Анн-Марии, покрываются ранней весной цветами без запаха, напоминающими розу, только плоскую, и называет их камелией. «Ее много растет у нас в садах», — объяснила акушерка. Они зарабатывают те, у кого нет другого добра». Цветы продают красавицам и в богатые особняки Волони. Вы тоже продаете? Нет, оставляю себе. Люблю срезать веточку и поставить на стол в красивую фаянсовую вазу. А от снега они не замерзнут? У нас его почти никогда не бывает. Здесь на краю земли мягкие зимы, потому что в море есть таинственные течения, приносящие тепло. Самый большой враг — это вечер, буря. Шторм тут бывает страшен. Темными ночами корабли нередко разбиваются на отмелях, потому что вокруг нашей большой и величественной бухты волны очень опасны. В ночь под Рождество я расскажу тебе несколько историй. Например, о белом корабле, на котором плыл юный английский принц.